Глава 21. Старый друг. Ну так, ответила я, глядя на доктора Эгертона, Есть немного. Вы уж извините, заметил он уставшим голосом. Наверное, поэтому помощники у меня не задерживаются. Когда речь идет о жизни пациента, я превращаюсь, как говорила моя жена, в чудовище. Ничего страшного. Ответила я, прекрасно понимая. «Сама виновата. Перепутала зелье. Это была моя ошибка, и вы были в своем праве». «Это хорошо, что вы не обиделись», – вздохнул доктор, почему-то подходя к окну. «Пациента кормить?» – спросила я. «Вряд ли он сегодня придет в себя», – задумчивым голосом произнес доктор Эгертон. «Теперь главное, чтобы мальчишка дожил до утра». Доктор, не выдержала я, решив задать мучающий меня вопрос. А бывают странные видения перед смертью? Доктор Эгертон поднял глаза на меня. Еще какие? Кивнул он. Особенно при отравлении черным корнем. Люди видят чудовищ, монстров, умерших родных. Однажды пациент клялся, что его уносил на крыльях золотой дракон, а на деле просто лежал в луже собственной рвоты. «Я покраснела. Значит, это была просто галлюцинация? Бред? Значит, это не было настоящим?» Спросила я, еще не решив для себя, хорошо это или плохо. «Настоящим было твое сердце, которое билось». Сказал он тише. А все остальное — тень страхов, обрывки воспоминаний, мечты. То, что всплыло из глубин твоего сознания. Яд просто взбаламутил воду. Вот оно и поднялось на самый верх. Я кивнула. Понятно. Значит, все, Конец сказки. Никакого красавца с белыми волосами не существует. Только яд, боль. И чудо, что я жива. Что ж, где-то я себе придумала красавца смерть, который просто явился ко мне в момент моего позора. Эдакий Черный рыцарь на костлявом коне. Я снова задумалась. «Интересно, как тогда я сбежала с аукциона?» Или я стала умирать там, а меня просто вышвырнули на улицу, мол, не надо портить настроение гостям своим унылым трупом. Что ж, если это правда, то я не удивлюсь. Доктор Эгертон молчал, глядя в окно, где уже сгущались сумерки. Ого, вот этот день прошел. Я даже не заметила. Сегодня ко мне придет гость. Нарушив тишину, произнес доктор Эгертон: «Мой старый закадычный друг». Я посмотрела в темноту окна. «О, я рада, что у вас есть друзья, и ничего не имею против». Улыбнулась я на всякий случай. «Единственное, о чем я попрошу тебя», вздохнул доктор. «Сделай нам чай». «С удовольствием», кивнула я. «Старые друзья – это всегда хорошо». «Нона» позвал доктор, глядя на меня. «Я попрошу тебя, будь с ним осторожно. В его голосе не было просьбы, было предупреждение.